Андрей Разалев, Максим Злобин, Темный охотник, Книга первая. Глава пятая. Пережитки прошлого. Я разложил вещи в шкафу и один из чемоданов отдал на откуп белкам. Настановил его между кроватью и стеной, разделил на и постелил полотенчик. Раз уж мы в одной лодке, у грызунов тоже должен быть свой уголок. Пока что так. Потом найду им клетку или коробочку с опилками, или в каких вообще условиях живут разумные белки. Наверное, надо бы купить им набор игрушечной мебели. С туалетом, кстати, все решилось само собой. Когда я пошел раскладывать свои бритвенные принадлежности, нарвался в санузле на Чипа. Тот свесился с жопой с ободка прямо в унитаз и, судя по сосредоточенному выражению мордочки лица, был занят. Раз уж этот дуболом до такого додумался, то с его сестрой и подавно не будет проблем. Прошло полчаса. Веневитин так и не появился. Ладно, хрен с ним. Не могу же я ждать его весь день. Мне еще с документами уладить надо. А это, по всей видимости, не быстро. Так что, закрыв дверь в комнату на ключ, я отправился в администрацию. По дороге к главному корпусу я встретил двух молодых ребят, парня и девушку в белых халатах. Те на ходу просматривали на свет снимок и переговаривались между собой. «Как думаешь, объявлять карантин?» — спросила девушка. «Пока рано». «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Вот если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». «Прекрати истерить!» — рявкнул парень. Это североамериканская кишечная гинекомастия, тебе же сказали. Но ведь никто о ней ничего не слышал. А может, это что-то локальное? Парень мне приехал из Российской империи. Мало ли что у них там. Заразился от медведя и привез заразу сюда. А почему она тогда североамериканская? Не знаю. Вот ведь черт. Так, похоже, розыгрыш вышел из-под контроля. Сейчас разберусь со всеми делами, а потом вытащу Веневитина из плена собственных фантазий. А то ведь психосоматика — страшная вещь. Вдруг у него и впрямь грудь вырастет. И чего мне потом с ним таким делать? Белки на всякий случай семенили вслед за мной. Буду натаскивать их на мелкие поручения. Так-то я сам себе разведчик, но ведь у меня не всегда есть возможность уйти в тени. У свидетелей этого действа может появиться много вопросов, так что пускай помогают. В главном здании я тут же уперся в хвост длиннющей очереди. Впрочем, восемь человек... Это не так уж катастрофично. Основная толпа уже схлынула. Скорее всего, полчаса назад здесь и впрямь было гораздо жестче. Недаром ведь Жихарев отправил меня выбирать комнату. Святой человек. Делать нечего, и пока что я просто рассматривал людей, с которыми мне предстоит жить и работать. У всех в руках какие-то бумаги. А у меня только паспорт и направление на службу. Да, пофиг, что есть, то есть. Рассматривал не только внешне, само собой. Астральное зрение я тоже подключил. В углу на диванчике сидел и сверлил меня взглядом тот самый краснорожий мальчик на помигушках. Учитывая, что у парня нет никакой предрасположенности ни к физике, ни к укреплению щитами, я бы на его месте не стал так сильно раздражать окружающих. Парень-огневик, да притом слабенький. Так кого еще мы тут имеем? Прямо передо мной стоял парнишка с даром воздушного стихийника. Следом Светлый, прямо за ним девчонка-лекарь, а вот за ней — хо-хо-хо! Так вот ты какой, воин-орел! Мое почтение, господа индейцы, боевая единица сама в себе. Такой, если раскачается, то сможет зачищать слабенькие разломы Соло. Основа его техники — ослабление противника, сиречь проклятия, плюс физическое усиление себя, плюс возможность залатать несерьезные раны. Плюс нежная дружба со змеями и прочими гадами. Универсальный юнит, короче говоря. Выживала. Так еще и, несмотря на юный возраст индейца, его источник полыхал, как кузнечный горн. М да. Если среди ацтеков есть такие ребята, то я не удивлен, что колонистам поводили по губам. Войны с рождения. Уважаю. Возможно, не лишним будет познакомиться с краснокожим. Но это как-нибудь потом. Ох ты ж, вырвалось у меня, когда среди толпы я заметил знакомых. Иси и Мисси. Маянки из поезда. И вот так неожиданностью обе девушки оказались одаренными. И у них тоже была своя особая национальная техника. Во всяком случае, в Российской империи я ничего подобного до сих пор не встречал. Это любовная магия? Что-то наподобие менталистики, но со значительным уклоном во всякое жаркое и потное. Так вот, почему с ними нельзя спать. Не успеешь понять, в чем дело, и вот ты уже стоишь под балконом с гитарой, ревешь, как дурак, клянешься в вечной любви и говоришь, что сделаешь для Маянки все, что угодно. Интересно, как им это поможет в разломах? Затискают какого-нибудь волка-переростка до смерти? Девчонки тоже меня заметили. Настороженно смотрели, перешептывались, хмурились. Видать, той ночью они пытались на мне поупражняться, но в ответ сами выгреблили так, Что ж, проснуться не смогли. Кто-то их больше в поезде не видел. Ну да. Охотник после зачистки разлома может вымотать хлеще, чем день ног, и предновогодний шопинг вместе взятые. Прошло еще где-то полчаса, и я наконец-то попал в нужный кабинет. Артем Чернов, подданный Российской империи, представился я. Ого, ответила тучная краснокожая тетенька лет пятидесяти. На столе перед тетенькой стоял старинный квадратный монитор. На экране был открыт пасьянс, так что ни о каком цифровом документообороте не шло и речи. Бумажки, бумажки, бумажки. Целые горы из форм, таблицы, бланков, раскиданные в творческом беспорядке, десяток печатей и целых три стеллажа с папками. Тетенька среди всего этого добра выглядела словно паучиха. Передвигалась она по кабинету строго на стуле с колесиками. У нее была специальная палка-хваталка для верхних полок, а еще аж две пары очков. Одни на носу, а другие вспомогательные на лбу. И в те редкие моменты, когда она смотрела на меня сквозь два стекла, мне казалось, что вместо глаз у нее две гигантские блестящие маслины. «Артем?» — не без акцента переспросила индианка. «Артем?» — подтвердил я. «Ох!» — служащая покачала головой. «Как же достали меня ваши имена!» «Ну да, человеку, который с рождения рос среди Илхуитлов и Миску имя Артём действительно может резануть слух». Так что следующие пять минут мы вместе решали, как же правильнее всего транскрибировать букву «Ё» на ацтекский. И это только первые пять минут. Затем дело дошло до фамилии, и все повторилось, на сей раз с мягкой буквой «Ч». «Ну хорошо, Артем Чернов», — барышня улыбнулась чему-то своему, С этим справились. Давай сюда бланк номер 2304. Что, простите? Я отвлекся от своих размышлений. Бланк номер 2304. Ты что, не взял его? Приподняла тетенька брови вместе с верхними очками. А где я должен был его взять? В 304 кабинете, служащая перешла на строгий деловой тон. Молодой человек, вы не дома следуйте правилам процедуры. Ах, этот бланк. «Да-да-да-да», — да, да, сказал я. «А вы любите животных?» «Что?» — не поняла очкастая. «При чем здесь животные?» «Ребята, ну-ка развлеките тетеньку», — скомандовал я белком. Чип и Диля тут же залезли на стол и явили себя во всей красе. Оказывается, что грызуны неплохо умеют в акробатику. Безо всяких предварительных танцев Диля крутанула сальто назад, Чип схватил ее за талию, подкинул в воздух и поймал на одну лапу. Диля вытянула вверх руки, никак не привыкнула, что у белок есть руки, и согнула одну ногу в коленке. Похоже, в бельчачьем вузе мохнатая не только грызла гранит науки, но и успела затесаться в черлидеры. Отлично. Убедившись, что все внимание тетеньки приковано к белкам, я сделал пару шагов назад и нырнул в тени. Ушел так глубоко, насколько это вообще было возможно без вреда для здоровья. Время замедлилось. Сквозь двери, стены и людей Я помчался в 304 кабинет, ворвался в него и увидел похожую тетеньку в похожем кабинете с похожим монитором. Вот только играла она не в пасьянс, а в сапера. Затем осмотрел стопки бумаг перед тетенькой, нашел бланк номер 2304, утащил один листочек себе в тени вместе с ручкой, по-быстрому заполнил и побежал обратно. Если в двух словах, то этот бланк был моим заявлением о желании пройти службу. Заодно я понял, почему передо мной было всего восемь человек. Еще двадцать томились в очереди перед 304 кабинетом. Ай, какие молодцы! Очкастая умилялась, хлопала в ладоши и, не отрываясь смотрела на шоу Чипа и Дилли. Все, ребята, послал я мысленный отбой. Спасибо. Белки тут же прыснули прочь со стола. Вот бланк, о котором вы говорили. Угу. Тетенька резким кивком уронила одни очки на другие и взглянула на бумажку. «А почему без печати?» — возмутилась она. «Кто вам его вообще дал без печати?» «Как без печати?» Я вырвал документ обратно и велел белкам вернуться. На этот раз Чип схватил листок бумаги и скрыл за ним Дилю, как за ширмой. Ширма упала. Диля исчезла, очкостая тетенька взвизгнула от восторга, а я опять побежал в 304-й ставить на бланк печать. «Ну вот же!» — упрекнул я тетеньку в невнимательности. «Печать, все как положено». ты! «И правда, как-то я не заметила». Очкастая взяла ручку, дозаполнила да что-то в нижней части бланка, затем шлепнула на него свою печать, прикрепила к бланку какой-то другой документ. «Вот с этими документами тебе теперь надо в 337-й кабинет. Там надо будет предъявить свой перстень. Да, вот, белый, все верно. И тебе дадут бланк заявления на прохождение обучения. С этим бланком в 215-й, к коменданту общежития». Он предложит комнату на выбор. Только тебе надо будет самостоятельно убедиться, что комната еще никем не занята, и договориться, с кем жить. Это традиция. Так, перстень у тебя свой, значит, заявление на его получение писать не надо. Пройдешь медкомиссию и сразу к начальнику опорного пункта, месье Лагранжу». Я поморгал глазами. «А вам не надоедает это каждый раз объяснять?» Полюбопытствовал я. «Сделали бы памятку». «А я всем и не объясняю». Кокетливо подмигнула мне служащая. «Просто я вижу, что ты не знаком с местными порядками. Так-то у нас все просто, и мы боремся с бюрократическими пережитками прошлого, когда для получения справки сперва надо было получить разрешение, но некоторые приезжие почему-то все еще путаются». «Благодарствую за помощь», — искренне ответил я и двинулся на выход. «Молодой человек», — окликнула меня тетенька уже в дверях. «У нас раз в месяц проходит шоу талантов». «Рекомендую вам с вашими пушистиками поучаствовать. Есть все шансы на победу!» «Спасибо», — кивнул я. Белки загордились. Чипаш раздулся от важности, как голубь. Заявлением на обучение вышло легко. У кабинета никого не было, все стояли в других очередях. И я беспрепятственно написал нужное заявление. Заветным бланком, обязательно с печатью, я заглянул к коменданту. Там оказалось еще проще. Достаточно оказалось показать ключ от комнаты. Заодно записал в нее и Егора. Чего уж там, не заставлять же его бегать. В соседнем корпусе, там, где проходила миссия, находился в том числе и лазарет. «О, боже, боже, боже!» Причитание Виневитина я услышал чуть ли не с порога. Бедолага сидел на больничной койке в одних трусах и точно так же, как тогда в поезде, Раскачивался, обхватив колени руками. Вокруг него суетилась парочка озабоченных врачей. «Почему вы ничего не делаете?» — истерил Егор. Дерево вот вот-вот начнется». Свою озабоченность он дополнил такой витеватой конструкцией на чистом русском, что я даже заслушался. «Что ж, пора его вытаскивать». Я взял из вазы на стойке дежурного сосательную карамельку, развернул ее от фантика и вошел в палату. «Все нормально», — сказала я еще до того, как доктора успели возмутиться. Я личный врач господина Веневитина. «Егор!» Я улыбнулся и похлопал парнишку по плечу. «Дружище! Все позади, я нашел лекарство!» «Что? Правда? Ну как ты?» Не скажу, что это было просто, но я подключил все свои связи, и вот, пожалуйста, волшебная пилюля. Возможно, тебя вырубит на несколько часов, сам понимаешь. Организм начнет бороться. Но проснешься ты как новенький, и никакая кишечная гинекомастия тебе отныне будет не страшна. «Артем!» У Егора на глазах аж слезы проступили. «Спасибо тебе! Спасибо большое! За мной должок, слышишь?» Веневитин кинул карамельку в рот и проглотил без всякой запивки. «Сочтемся!» — сказал я и пошел на медкомиссию. «Здесь, слава тебе, яйца обошлось без бюрократии. Медсестричка Европейка заглянула мне в рот, посветила в глаза и уши, а затем спросила, нет ли у меня аллергий, хронических болезней и прочих патологий. После мне измерили рост и вес». «Какими техниками владеете?» — задал вопрос дядька-врач. «Физик?» — не раздумывая ответил я. «Ну, еще немного щитовик». Я так часто повторял эту легенду, что уже сам почти в нее поверил. После медкомиссии меня направили обратно в главный корпус, чтобы уладить последнюю формальность. Здесь снова пришлось постоять в очереди. И снова тут как тут оказался краснорожий говнюк, заниматель комнат. «Он меня преследует, что ли?» Пока делать нечего, приказал белкам выяснить, где живет этот персонаж, и разведать для меня обстановку. Диля кинула мне в голову возмущенную мыслеформу. Донести ее смысл при помощи картинок было непросто, однако я ее понял. Ну что, тебя как бы спрашивала пушистая дрянь и упирала руки в боки. А вот Чип согласно кивнул, подхватил сеструху под локоток и потащил прочь. «Так, раз уж у рыжий барышни такой крутой норов, Надо бы с ней подружиться, что ли? Что любят белки? Орехи, Семечки? Бегать в колесе? Или там, не знаю, бесить пантер? Ладно, об этом потом. Артем Чернов раздалось из открывшейся двери. Добрый день, — поздоровался я, входя в кабинет начальника и закрывая за собой дверь. Присаживайся, сынок. С первого взгляда и первого слова я понял, что мы с этим товарищем... «Вряд ли подружимся». Не знаю даже, в чем была причина. Скорее всего, во всем сразу. В покровительственном обращении сынок, в том, что в кабинете было накурено, в слишком уж дерзком командном тоне начальника, но и в его внешнем виде, само собой. Противный, обрюшие пальцы, сардельки, а под глазами... Нет, это даже не круги, как у Веневитина, а чёрные, как наростые, похожие на древесные грибы. Прямо вот фу! Так еще у него прямо сейчас отдышка, хотя он всего-то навсего сидит на жопе в своем креслице. А еще у него, в отличие от моего земляка, не было егерского перстня». Жан Жак Лангранж, начальник этого опорного пункта», представился Жиром Барри. «А ты у нас стал быть Чернов». Начальник принял у меня заполненные бумаги, вложил их в папочку с моим личным делом и начал читать. Я невольно обратил внимание на то, какая же тощая у меня папочка. Аж слеза наворачивается. Но ничего, дайте мне буквально пару дней. «Цвет персня? спросил он, не отрываясь от текста. «Белый?» — я повернул руку так, чтобы начальнику было видно. «Ха!» — Ланграш мерзляво ухмыльнулся. «Ожидаемый, если честно. Только русские могут послать белобрысого сопляка» в одно из самых опасных мест на планете. «Так потому и посылают, что здесь лучшая учебная база во всем Йеллоустонне», — ответил я. «А может быть, даже и во всем мире». «Действительно», — опять лыбится. «Лучшая. Что ж, эго господину Лангранжу почесали. Теперь можно переходить к главному. Месье Лангранж, чтобы накинуть себе еще очков, я перешел на французский». «Скажите, пожалуйста, я могу сдать экзамены экстерном? Рвусь в бой! Хочу уже поскорее попасть в настоящий разлом!» Жан-Жак оторвался от чтения и смерил меня взглядом. «Шутишь, что ли?» «Никак нет», — по-военному выпрямился я. «Ну?» — начальник откинулся в кресле и прикурил сигарету. «Формально это возможно». Но поскольку такая выходка в твоем случае будет настоящим самоубийством, тебе сперва нужно подписать кое-какие бумаги. согласие на ритуальные услуги. Вот так и в плане егерей и военнослужащих там много заморочек. В случае не сдачи экзамена твои останки будут переданы в ближайший храм для жертвоприношения Богу Солнцу. Согласен? Согласен. «Где и что нужно подписать?» «Ха!» — Жан-Жак глубоко затянулся. «Не испугливых, значит?» «Никак нет, месье Лангранш». «Ладно, поставлю тебе галочку. Как только наберется группа, тебе об этом сообщат». Начальник затушил бычок в пепельницу ежик. «Серьезно? Чтобы выдолбить целую сигарету, ему потребовалось всего несколько секунд». «Ну, пока что все, Чернов». «Добро пожаловать. Милости просим. Чувствую себя как дома и все такое прочее. Отправляйся в казарму и жди дальнейших указаний». «Вот сволочь. На понт меня, значит, взял. Ну, ладно». «Спасибо», — ответил я и вышел вон. «Ну, ничего. Не особенно там мне и нужны чьи-то разрешения. Разломов в округе сколько хочешь, а я умею незаметно покинуть базу». Конечно, у кого-то могут возникнуть вопросы, если у нее ходившего в разломного бранца внезапно поменяется цвет перстня, но будем решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, мне есть куда потратить разломную энергию. Все дела на сегодня были улажены, и я направился на заслуженный отдых. Надо было знать, планируются ли на сегодня какие-то учения. И если нет, то... М -м, время еще детское. Можно четко отдохнуть. Вызвонить Илюху, наведаться в Арапаха сити побродить и разузнать поподробнее, как тут здесь и что. Да, пожалуй, так и сделаю. Мысль о кабаре засела где-то на подкорке и никак меня не отпускала. Хочу в кабаре. Хочу вкусно есть, вкусно пить и смотреть на девок. С такими вот планами на ближайшее будущее я вышел из главного корпуса и пошагал к своей казарме, как вдруг... «Вот он!» — раздался крик позади меня. По голосу я сразу же узнал краснорожего мальчика на побегушках. «Вот этот подлец занял вашу комнату!» О хо хо Похоже, миньон таки нашел своего повелителя и уже жалуется изо всех сил. А я ведь даже не узнал еще, что делать в таких случаях. Как у отстехов обстоят дела с дуэлями? Законно ли это вообще? Да и в целом, как одному егерю разбираться с другим егерем? Какой бы сволочи не оказался мой оппонент, А он все-таки не бесполезный для общества человек. Эпицентр сдерживает как-никак. Пришибунь нароком, и кому от этого лучше станет? Ладно, будь что будет. «Какие-то проблемы?» — спросил я и я обернулся. «О, такого поворота даже я не ожидал». Глава шестая. Деликатесы по-егерски «Юрец!» В компании Краснорожева стоял тот самый немец, забытый на полустанке. Юрген. Добрался-таки. Вот ведь какой живучий зараза оказался. Хотя не просто живучий, но еще и смекалистый, по всей видимости. Это что же получается? Получается, что мы с ним разминулись всего на несколько часов, а остался он где? Плохо помню тот вечер, но, кажется, где-то неподалеку от Чикаго. В ближнем под Чикажье, если по-нашему. И этот товарищ сумел нагнать поезд и быть на базе вовремя. «Юрген!» — я с улыбкой двинулся к давешнему собутыльнику. «А мы тебя потеряли!» «Артем!» — Немец улыбнулся в ответ и, широко раскинув руки, тоже пошел в мою сторону обниматься и ручкаться. Сцена нашего приветствия совсем сбила с толку Краснорожего. По его лицу пробежал весь спектр эмоций. И полная растерянность, и гнев, и страх, и недоверие. Проще говоря, он знатно прифигел. «Эр, Юрген, это же он!» Еще разок попытался островить нас краснорожий. «Это тот человек, который занял вашу комнату!» «Ну, теперь я хотя бы не подлец, а человек! Прогрессирую не по дням, а по часам!» «Куда?» — гаркнул Юрген, разворачиваясь на каблуках к своему человеку, а затем разразился злобной, импульсивной речью на немецком. «Уж то-что, что, орать у умеют». Я выхватил из монолога слова «Вер Чернов, водка» и «Шнеля». «Ай да, Юрец, ай да умница!» «Не забыл, стало быть, про спор. Уважаю». «Как добрался?» — я пожал немцу руку. «Взял в аренду автомобиль и нанял водителя», — пожал плечами Юрец. «Сам понимаешь, не могу опоздать в первый же день». Поначалу отсыпался на заднем сиденье, а утром сам сел за руль. А вот что я тебе скажу, Чернов. Дороги у них здесь в полное говно. Я даже немного поразился тому, как тепло и доверительно мы общаемся. А стоило это всего разок нажраться вместе. Вот ведь действительно алкоголь объединяет. Жаль только, что я о Юргине ничего толком не помню. Или не знаю. Мы же познакомились уже на кураже, и все как-то. Больше про сиськи, да про говорили. А потом в угадайку играть начали. Но что-то мне подсказывает, что молодой человек непрост, хотя бы потому, что старослужащий егерь таскает его вещи. «И, кстати», — продолжил немец, — «я не забыл про спор. Уда принесет в твою комнату целый ящик фотки». Юрец поднажал на слово «твою», сразу давая понять, что никаких претензий на комнату не имеет. «Ящик? Ну, вот и отлично». Пускай будет заначка на всякий случай, кто знает, когда мне снова может понадобиться Синий Веневитин. Сколько еще разных и интересных споров мне предстоит выиграть за время обучения. Спасибо большое, Юрген. Надо бы как-нибудь повторить. Обязательно. Но явно не сегодня. Мне еще нужно уладить дела с документами. Юрец почтительно кивнул мне, развернулся и зашигал в сторону главного корпуса. «Юрген, погоди! Там!» «Сначала сгоняй на третий этаж и возьми бланк номер 2304, а то просто так очередь отстоишь». «Понял?» — Юрген прижал к груди, сомкнутые в рукопожатии ладони. «Спасибо!» «Что ж, ну вот и хорошо. Я в свою очередь пошел в казарму. Наверное, все-таки сегодня обойдусь без кабаре и три Папаарапаха-сити. Нужно хоть чуть-чуть обжиться, разузнать, что здесь и как. А еще где, кто, кого и почему». Но и отужинать в местной столовой не помешает. Хочется понимать, насколько все плохо или хорошо. Не успел я завалиться на кровать, как в комнату почтительно постучали. «Прошу меня простить, господин Чернов!» Уда занес ящик водки и остановился, потупив взор. «Я не был осведомлен о вашем знакомстве с господином Юргеном и действовал исключительно в его интересах». «Может и так, Уда», — решил я преподать ему урок. Вот только то, как ты решил действовать, могло нанести вред репутации твоего господина. А репутация куда важнее того, в какой комнате жить. Отец господина Юргена не одобрил бы, узная, что сын уступил кому-то, какому-то... Мелкому барону, ты, наверное, хотел сказать, — прищурился я. А я даже не барон, ну да, всего лишь правнук барона. Вот только будешь писать доклад, не забудь указать мою фамилию. Возможно, отец твоего молодого господина похвалит сына за умение обзаводиться полезными связями». «Благодарю за науку, господин Чернов», — Уда поклонился и, наконец, свалил. Правда, по его роже трудно было заподозрить его в искренней благодарности. Скорее можно было бы предположить, что он съел ложку ядреной горчицы и закусил целым лимоном. Мол, если бы не молодой господин... Но сдержался, и то молодец. Вечер обошелся без приключений. Мы с Егором, благополучно оформившим все документы, побродили по базе и узнали, где какие корпуса находятся. Особенно меня интересовало расположение женских казарм. Все-таки зачистка разломов подразумевает под собой нехилые гормональные выбросы. И я сейчас не только о себе говорю. Нет, нет, нет. Я ведь как? Я ведь в первую очередь о других забочусь. Аристократки или нет? а против физиологии не попрешь. И барышням тоже нужно снимать стресс. И уж в чем-чем, а в этом я барышням с удовольствием помогу. Индианочки не дадут соврать. Некоторые навыки у Артема Чернова имеются. После ознакомительной прогулки мы с Егором получили форму и расписание занятий. Форма себе, как форма, летняя. Кроссовки средней длины, шорты цвета хаки. Такая же рубашка с коротким рукавом. Панама или кепка на выбор белая майка. Всего по несколько штук, разумеется. А вот расписание. 11 дисциплин, одиннадцать. И всего одна из них плюс-минус вольная. Я имею в виду общефизическую подготовку. С понедельника по субботу с четырех до шести егерь обязан пахать, пахать и пахать. К нашим услугам современный спортивный комплекс. Бассейн, зал для йоги, беговые дорожки и железяки всех мастей. Тренеры не набирают группы заранее, так что куда идти сегодня ты выбираешь сам. Но пропустить ясен хрен не можешь. Чем бы егерь занимался, лишь бы это самое. Ага. Остальные 10 дисциплин раскиданы по неделе. Завтра, вот, например, с утра тактика боя в разломах, а вечером боевая артефакторика. Хм, интересно, как плотно преподаватели изучают личные дела курсантов? Если госпожа Линда Белл, артефакторша, узнает побольше о моей семье, то наверняка будет гонять меня и в хвост, и в гриву. А хотя кого я пытаюсь обмануть? Конечно же, будет, это неизбежно. Для тех, кто в профессии, фамилия Черновых о чем-то договорит, даже за океаном. Кстати, о семье. Ненадолго созвонился с патриархом, как и обещал, маякнул о том, что прибыл. Разговор вышел коротким, поскольку деда Миша явно спешил, однако он все равно несколько раз уточнил, не случалось ли со мной еще что-нибудь странного или подозрительного. Я сначала отвечал, мол, нет, но потом вспомнил о своей паранойи и сказал. «Нас на базе трое русских». «Правда?» — Михаил чуть помолчал. «Хочешь, договоримся, и тебя переведут?» «Нет-нет-нет. Я уже познакомился с парочкой ребят и завоевал себе кое-какую репутацию». Так что все нормально. Просто ты спрашивал о странностях, вот я и подумал: это Артем, это не странности. Дед хохотнул. Это Петя что-то напутал, вот и все. В последнее время, ну, ты понимаешь, после смерти твоего отца и дяди Лёши Петя на себя много взвалил, вот и зашивается теперь. Даже не знаю, как бы я без него сейчас справлялся. И правда. Деда Миша, несмотря на почтенный возраст, а ему уже восьмой десяток пошел, продолжает править родом твердой рукой. Надаренные живут дольше и дольше сохраняют активность. Вот только артефакторика — не та область, где постоянно прокачивается энергетика, и артефакторы не так уж сильно отличаются от обычных людей. И семьдесят есть семьдесят. Возраст потихоньку берет свое. Да, он все еще крепок и статен, но ему уже труднее справляться с потоками информации, труднее узнавать новое, осваивать современную технику и методы ведения бизнеса. Дядя Петя, муж моей родной тети, оказался очень хватским управляющим. И он действительно очень многое делает для нашего рода, очень удачно влившись в него. Если бы не он, деду Михаилу и деду Кости пришлось бы куда труднее. Как, однако, въелось это обращение к родне, соответствующее родственным связям моей тушки. Даже в мыслях я их называю так же, как и вслух. Хотя у меня за плечами долгая жизнь. Более долгая, возможно, чем история всего рода Черновых. «В таком случае передай дяде Пете от меня благодарность за такую оплошность», — вежливо попросил я. «Меня правда все более чем устраивает. Кстати, как ты и говорил, меня отправили в учебку. Да учутся». «Ну и отлично. Жду тогда от тебя вестей». Дед кому-то что-то сказал мимо трубки. «Все, пока. «У меня дела. Звони хотя бы раз в неделю». «Да, учебка. Снова. Уже была одна, дома. Без нее в разломы вообще не попасть, не положено. Ее я закончил, стараясь как можно меньше отсвечивать. Слишком пристальное ко мне было внимание всей родни. Получил перстень, зачистил несколько разломов в группе. Хотя бы перстень стал белым, что соответствует шестому классу егеря». В нашем коломенском эпицентрике этого достаточно, чтобы тебя охотно взяли в группу. Но здесь, на границе самого опасного места на планете, шестой класс вообще не котируется. Так же учиться, как и тем, кто вообще разломов еще не нюхал. Ладно, я не гордый, поучусь. Чуть-чуть. Хотя бы для того, чтобы познакомиться с людьми. Связи за границей в наше время могут оказаться даже полезнее, чем по соседству. Последним примечательным событием на сегодня стал ужин. О, да, зря я боялся. Егерей кормили на убой. А учитывая наш разношерстный состав, старались составлять меню без какого-либо национального колорита, без редких вонючих специй типа карри и без редких вонючих деликатесов типа бараньих яиц или пресловутого сюрстреминга. То есть, ну вот, например, мяско с тестом любят все. И именно поэтому миско с тестом есть в каждой кухне. Просто где-то оно называется пирожком, где-то чебуреком, где-то бешбармаком, а на родине Гера Юргена вместо пельменей подают мауль Я Еле сдерживаю, чтобы не прокричать это название. То же самое с картошкой и мясом. Жаркое, гуляш, бестроганов, аджахури, казанки баб тартифлет, фрика. Тоже с жареной рыбкой, тоже с печеной курочкой. И абсолютно то же самое с салатом из свежих овощей. Короче говоря, для егерей были накрыты шведские столы с самыми простыми, но тем не менее очень вкусными блюдами. Хотя даже не блюдами, продуктами. Кажется, это и называется раздельным питанием. Я выбрал курятину с рисом, а веневитин — белую рыбу с цветной капустой. Судя по всему, мой товарищ был на стиле и подбирал пищу к цвету лица. Впервые я увидел весь состав базы целиком. За соседними столами сидели и новобранцы-курсанты, ребята-немцы, маянки, воин-орел и действующие егери. И наши будущие преподаватели, и жан Жак Лангранж, и Евгений Евгеньевич Джихарев. Вот с этими людьми мне и предстоит провести ближайший год. Что ж, скучно точно не будет. После ужина чай с пирожными и обратно в казарму. Про белок я тоже не забыл, и набрал им в кулечек целую горсть орехов. Чип обожрался так, что аж доспех расстегнул. Надо бы его погонять, что ли. Пожалуй, возьму завтра с собой на подготовку. Летний вечер сулил всякое. Закат был поздним, а ветер теплым и буквально недвижимым. Именно про такие вечера и говорят. «Займи, но выпей!» Однако я выстоял перед соблазнами. справился. Мы с Виневитиным по-стариковски поболтали о наших первых впечатлениях от базы и легли спать. Утро началось еще неожиданнее, чем в поезде. «Эй!» — услышал я осторожный шепот. «Чернов, спишь?» Голос был знаком, но принадлежал явно не невиневительному. «Чернов!» «А?» Кое-как продрав глаза, я увидел перед собой Жихарева. Очень хотелось спросить, не заболел ли он головушкой, но по уставу, наверное, не положено. Да и потом, может быть... «Что-то случилось?» — спросил я тихонько. «Сколько времени?» «Да ничего не случилось. Расслабься», — Евгений Евгеньевич улыбнулся. «Пять утра. Самый клев. И тут я заметил, что в одной руке он держал жестяное ведро, а в другой — целый букет из удочек. «Погнали на рыбалку», — утвердил Евгеньевич без всяких вопросительных интонаций. «И друга своего бери. Жду вас на стоянке через пять минут». Небо уже посветлело, но до восхода солнца оставался еще час. На улице было бодро, сонный, злохмаченный Веневитин недовольно бурчал себе под нос. А я убеждал его в том, что так надо, и связи не появляются сами собой. Раз старший егерь оказал новичкам такую честь, значит, надо ехать и не выёживаться. «Залезайте, пацаны!» Вслед за нами юркнули и белки. Вот ведь не спится им. Жихарев сидел за рулем армейского джипа без крыши. Розовые очки, панама с блесной, сигарета в зубах. А еще улыбка от уха до уха. То ли Евгений Евгеньевич и впрямь истосковался по землякам и был настолько рад нас видеть, то ли для него каждая поездка на рыбалку была сродни празднику. «Такой рыбалки, как в йолл нигде нет», — утвердил Жихарев, и я ему почему-то поверил. «Не сомневаюсь». Я воздержался от вопросов, понимая, что в любом случае сейчас все узнаю. А, -а. у меня тут неподалеку прикормленное местечко есть». «Вот только никому!» — серьезно сказал старший Игорь. «Если французик прознает, сразу же прикроет нахрен!» «Французик, значит?» «Конечно же, я сразу понял, о ком идет речь. Судя по всему, с субординацией Евгений Евгеньевич не особо заморачивается. Или это личная неприязнь?» «А почему прикроет?» — спросил я. А да, потому что нету в нем духа авантюризма, Артем. Вообще нету. Давайте уже, залезайте!» Первой странности, я заметил, стоило мне только забраться в машину. Вместо баночки с опарышами, червями или что там еще насаживают на крючок, в ведре у Жихарева лежала пачка латексных перчаток и пакетик с... «А что это такое?» «Перцы!» — Жихарев завел мотор и улыбнулся пуще прежнего. «Ацтекски! Специально выведены! Острые, как панкреатит! Настоятельно рекомендую не брать голыми руками!» «А то потом забудешься, глаз почешешь, и все, Трендец, ожог следистый, Или поссать приспичит, схватишься за...» «Понял. А зачем они нам?» «Увидишь». Евгений Евгеньевич усмехнулся себе под нос. До прикормленного местечки от базы мы добирались минут пятнадцать. Двигались на северо-запад прямой наводкой вглубь эпицентра. Где-то здесь уже должны были начинаться редкие разломы а всего в каких-то паре десятков километров творился уже настоящий ад. «Ну вот и приехали!» Жихарев резко свернул с проселочной дороги прямиком в жидкий хвойный перелесок, проехал его насквозь, и перед нами открылась инопланетная панорама. Огромный безжизненный пустырь. Никакой растительности, а только лишь камни, белый песок, черный песок, ржавые потеки тут и там, и да-да-да, они самые гейзеры. Словно салютуя нашему приезду, из одного из них вырвался столб кипящей воды. С первого взгляда гейзеры напомнили мне глаза. Все такие, заплаканные, глубокие. «Прошу прощения», — уточнил я. «А мы здесь рыбачить собираемся?» «О, да!» Жихрев безбашенно миновал четыре гейзера и остановился у пятого, самого большого. И, судя по облаку, пара над поверхностью самому горячему. «Разломная рыба!» Евгений Евгеньевич взял ведерко и вылез из машины. «Хрен знает, из какого мира взялась эта сволочь, но она живет в кипятке». «Вкусная?» — задал я самый главный вопрос. «Ты себе даже не представляешь, насколько...» — Жихарев мечтательно закатил глаза. «Но самый фокус в том, что ее готовить не надо. Не знаю, какая магия поддерживает в ней жизнь, но стоит ее гандошить, как она за несколько минут готовится в собственном остаточном тепле». Он сходу взялся за дело. Вбил между камней треноги, установил удочки, надел перчатки и принялся насаживать перцы на крючок. «А испарение меня опасно дышать?» спросил Виневитин. «Ой, да какой опасно!» отмахнулся Жихарев. «Полезно даже! Ты посмотри на меня! Я уже два года хотя бы раз в неделю сюда выбираюсь! С восемнадцати лет!» «Что?» воскликнул Егор и побледнел пуще обычного. — хрипло рассмеялся Евгеньевич. Шочу! Слушай, а он всегда такой нервный!» «Только когда трезвый», — честно ответил я. Не уверен, что до первой поклевки прошла минута. Разломные твари бросались на перец так жадно, будто бы кроме него в гейзере было нечего жрать. А впрочем, может быть, так оно и было? Выглядела рыбка как помесь фугу, удильщика и инфернального демона. Да плюс ко всему была реально горячей. Складывалось впечатление даже, что именно рыба и была причиной аномально высокой температуры воды, ведь до настоящих гейзеров отсюда, наверное, не меньше тысячи километров. Жихарев показал, как бить рыбу по голове специальной киянкой из разломного дуба и передал это дело мне. Удар надо было наносить, напитывая киянку силой. Обычный удар не пробивал доспех. Да-да, у рыбки оказался собственный доспех. И магия огня, как мне подсказал беглый осмотр астральным зрением. После упокоения рыба довольно быстро остывала, а ко мне потек ручеек душ. Хорошая рыбка, зубастая, с доспехом, пригодится. Ко всему прочему, рыба оказалась еще и нереально вкусной. «Сашими из адокуня. Евгений Евгеньевич изволил каламбурить. «Ну, типа окунь из ада, поняли? Адовый окунь!» На вкус адокунь был как будто бы уже подкопченный. Он совмещал в себе все лучшее от балыка и нежную структуру сырой лососятины. Вот уж и правда удивил Евгений Евгеньевич. Не знаю, как Винивитин, а я ни разу не пожалел о том, что поехал. Спустя полчаса мы сидели на теплой земле, ели рыбу и глазели по сторонам на марсианский ландшафт. До завтрака оставался час или что-то около того. Хотя зачем нам теперь завтрак? Белки от рыбы отказались, ели орешки, которые предусмотрительно диля прихватила из дома. «Французик», — вспомнил я и решил осторожно закинуть удочку. Буквально рыбалка закончилась, и настала пора рыбалки метафорической. «Евгений Евгеньевич». «Чего, Чернов?» «А как вам начальник базы? Нормальный вообще мужик?» «Э-э-э...» Жихрев даже осунулся. «Не начинай. Не хочу я о нем даже». «А чего так?» Евгений Евгеньевич доживал кусок от докуня, осмотрел нас свиневитином с ног до головы, чуть поразмышлял о чем-то своем и кивнул. Решил, наверное, что нам можно доверять, земляки и все такое. «Ладно», — сказал он, вытер руки о штаны и сходил в машину за планшетом. глянь сюда!» С тем Жихарев открыл специальный егерский софт с картой местности. Дома мне такой планшет выдать не успели. Но ничего, это наживное. «Диля», — послал я мысленный приказ. «Ну-ка, сюда, запоминай, как пользоваться шайтан-машиной» и уже через мгновение почувствовал рыжую на плече. «Не, ну а вдруг пригодится?» «База вот здесь», — тыкнул Евгенийч. «Мы вот здесь. А вот здесь, смотри-ка, уже начинаются разломы». «Ага, вижу». «Никогда такого не было, Чернов. Вот сколько я здесь служу, никогда! Эпицентр растет прямо на базу, и никто с этим ничего поделать не может. Вот разлом, вот разлом, вот разлом!» Евгений Евгеньевич прикурил сигарету а мы вместо того, чтобы попросить помощи у соседних опорников, пишем бумажки о том, как у нас все здорово и классно». «А в чем сложность?» — уточнил я и повнимательнее присмотрелся к карте. «Они ведь всего лишь желтые». «Желтые-то они желтые!» — кивнул Жихарев. «Да только такие геморройные! тра та из-под кота, не разломы!» «А можно поподробней? Теперь я уже реально заинтересовался». «Поподробней?» Евгеньич глубоко затянулся. Можно. Слушай, в этих разломах твари какие-то зашуганные живут. Жизнь свою просто так отдавать не спешат, прячется. Группа иногда утром заходит и только к вечеру выходит. Ни раненых, ни битых, одни заем усталые, короче говоря, так еще и чуй, кристалл, хрен найдешь. Ох, как интригует. Да и звучит как вызов для охотника. На всякий случай я постарался запомнить карту во всех подробностях. За ориентир взял вулканическое плато, на котором мы сидели прямо сейчас. Итого ближайший желтый геморрой в 20 минутах ходьбы отсюда. А помимо него еще раз, два, три, четыре, всего пять. Народу туда нужно нагнать побольше, понимаешь? Продолжал Жихарев. Чтобы прямо вот цепью прочесать. Не знаю, грабли взять и песок просеять, а чтобы народу нагнать. Нужно помощи попросить. А, французик, ну, я тебе уже говорил, да? Хоть курсантов тогда веди, честное слово. Не надо никого никуда вести, Евгений Евгеньевич. Не утруждайтесь, не надо. Вслух, я этого, разумеется, говорить не стал. Короче говоря, у меня на сегодняшний вечер появились вполне себе конкретные планы. Вот только дайте мне закончить тактику и артефакторику. Пять желтых. Может, получится набрать на печать о регенерации? И как бы так все это дело провернуть, чтобы французика по голове не погладили? Глава седьмая. Тактика. Весь путь обратно до базы я размышлял о желтых разломах со странными монстрами. Интересно, в чем там на самом деле загвоздка? Сколько бы я ни думал, на ум приходило только три варианта: или твари достаточно разумной, чтобы прятаться, или сам разлом слишком большой, или местные егеря просто косоруки, учитывая, что Евгений Евгеньевич говорил о нехватке людей, скорее всего же первый или второй варианты. Впрочем, возможно, и любая комбинация причин, вплоть до сюрпризов в строении самого разлома. Попадались мне в прежней жизни разломы, в которых кристалл был просто зарыт в землю, и чтобы его найти, нужен был или очень чувствительный маг Земли, или какая-нибудь зверюшка типа песчаного червя, способная достаточно оперативно все перекопать. Даже помню, как я однажды реально призвал песчаного червя. Млядь! Осознание пришло, как удар пультом по голове, когда младшая сестренка требует от тебя, спящего, кучить мутики. Как? Как я призвал сраных белок? Нет, серьезно. То, что воплотить в физическом теле поглощенную душу я в принципе могу, я ничуть не сомневался. Доводилось. Не сказать, чтобы это была каждодневная практика, но и не настолько редко, чтобы забыть, как это делается. Да и навык не пропьешь, в отличие от воспоминаний. Времени прошло уже порядочно, а я все равно не помню ни хрена. Должно быть, тот фрагмент памяти навсегда выжжен разломным поилом. Ладно, будем рассуждать логически спрашивать у егора смысла никакого нет так же как и все вокруг он уверен что белки сами увязались за мной из разлома а если бы знал правду то бегал бы сейчас с круглыми глазами о ахал, и маму звал или не знаю экзорцистов наверное или святую церковь с инквизицией дальше насколько бы пьян я ни был мне бы ни за что не пришло в голову проводить ритуал призыва в вагоне ресторане полном людей во первых Это, мягко говоря, палевно, а во-вторых, нужен реквизит. Огненная печать на полу, свечи, все дела. Короче говоря, нет, не было такого. Да в конце концов, мне просто не дали бы. Это же как заняться сексом на главной площади города. Советами бы замучили. Тогда как же я это все провернул? Ну, не из шляпы же белок достал. Так, кажется, есть зацепка. Я ведь воплощал белок по очереди, верно? А это значит, у меня должен быть как минимум один свидетель. И пусть этот свидетель не самый умный, не самый красивый и не самый талантливый в мире грузун, надеюсь, что на четко поставленный вопрос он все-таки сможет ответить: Чип, как и призвал Далю? Достал их, шлепы. Короткий ответ, да следом мысли форма. В ней пьяненький окровавленный я отбираю у одного из егерей глубокий черный котелок, говорю: ляски, масяски. Засовываю у него руку и за шкирку вытаскиваю Диллю. Ля, серьезно, что ли, из шляпы? Да ну нахрен! Я охотник, душелов, но не какой-то там чертов фокусник. Ладно, Диля, ты что, помнишь относительно своего появления? Белка выдала мне целую очередь мыслеформ. Сначала она, стала быть, находилась где-то. И в этом «где-то» я безошибочно узнал океан душ. Потом Белка внезапно оказалась в холодном нигде. А учитывая, что тела у нее еще не было, холодить могло только душу. А душу холодит в тенях. Но и в самом конце Сим Солобим снова появилось где-то. Это где-то было гораздо привычнее для живого существа, вот только очень воняло сальными волосами. Я схватил белку за шкирку и вытащил на яркий свет. В голове у Дили в тот момент была лишь одна мысль. Нужно служить хозяину. Вот он новый хозяин, то есть я и ей нужно служить ему, то есть мне, что есть силы и любой ценой. «Между прочим...» Тут Диля начала выдавать что-то очень похожее на речь. «Вот за зашкирку среди белкусов является нарушением личных границ». «Чего, блядь? У меня от неожиданности челюсть отвисла. «И даже в какой-то мере заигрыванием. Не надо больше так делать». «Ох ты ж!» У меня сразу зачесались руки немедленно взять Дилю за шкирку и заглянуть ей в глаза, но я сдержался. «Ну, извините, больше так не буду». «Благодарю». Меня окутала волна благодарности. «Офигеть! Офигеть! Офигеть!» «Ладно, фиг с ними, с манерами дильки, это еще не самая большая странность в этом мире». «Я что, призвал душу, минуя ритуал, без печати, одной лишь своей волей? Но как? Что я имею?» «Пока что получается, что я вытащил душу из океана и каким-то образом вытолкал ее в материальный мир через тени. Вот только как это у меня получилось? Что за техника такая? В какой-то момент моих напряженных мысленных усилий мне даже показалось, что я слышу издевательский женский смех. «Чернов! Чернов!» — вырвал меня из размышлений голос Жихарева. «Не спи, приехали!» «Ох, я тоже что-то задремал», — заворочился на заднем сидении Егор. «А доку не что-то госытная, довольно хмыкнул Евгений Евгеньевич. «На завтрак можно и не ходить, но вот кофе тяпнуть точно надо». «Иначе на лекции уснёте». «Ага», — рассеянно согласился я. «Егор, ты иди, я белок в комнату отведу и в столовую». «Мы тоже хотим в столовую», — забеспокоилась Диля. «Там орешки». От чипа же мне прилетел образ большого золотистого желудя размером с самого белкуса. «Цыц!» — я мысленно нахмурился. «Надо? Значит, надо». Зайдя в комнату, я приказал белкам сидеть тихо и не отсвечивать. В принципе, я понял, что я как-то протолкнул душу через тени, но вот каким образом? Я ведь пьяный, не мог изобрести что-то сверхъестественное. Действовал по наитию, и это наверняка было что-то простое. Решил попробовать на чем нибудь бесполезном. Покопавшись в океане душ, выбрал мышь, обычную, неразломную, коих в детстве нащелкал без счета, и попробовал вытолкнуть ее из океана в реальность, а потом и в тени. Но сколько я не тужился, ничего не выходило. Мелкой душонки, мышки мои потоги даже, кажется, причиняли боль. Тем не менее, сделал же я это как-то с белками. А может, не в тени? А в тень? Не зря же делю я вытащил из цилиндра. А там темно, тень. Нет, это обычная тень, это не то. Она душу не холодит, а Диля на этот счет свои ощущения писала четко и однозначно. А может, что если это не тени? И не тень? Что если это... Тьма. По воздействию на душу неопытная в таких вещах белка и не отличит, то и то вытягивает энергию души, являясь так или иначе проявлениями хаоса. Вот только если тень — это измерение, и оно мне не подконтрольно, то тьму я могу создавать сам. Правда, это боевая техника, направленная на ослабление и умерщвление противника. Но что мне мешает попробовать? Я создал малюсенькое облачко тьмы размером с яблоко, Точно воссоздать форму я не стремился. Вряд ли я мог сделать что-то точно по пьяне. Достаточно будет сопоставимого размера. Облочка сформировалась на моей ладони, и душонка мыши охотно туда скользнула. Вот оно что. Облочка развилась и стояла. На моей ладони сидела мышка, самая обычная серая полевая мышь. Сидела и ждала приказаний. Скройся, найди себе место, где жить. Придумаю тебе задание чуть позже, сказал я ей. Она пискнула в ответ, спрыгнула с ладони и юркнула под шкаф. «Да не может этого быть!» «Ущипните меня, но это реально работает!» С мышью осталась едва заметная связь. Я потянул за нее и тут же ощутил панику зверька. «Хозяин чего-то требует, хозяин недоволен!» Мышь кубарем выскочила из-под шкафа и ринулась ко мне. «Просто проверка, брысь не до тебя сейчас!» Махнул я ей рукой. Мышка повременила, но скрылась. «Теперь орешки!» уточнила Диля. Я прикинул расход энергии. Призыв такой мелкотни, как мышь, я даже на текущем своем уровне не заметил. Интересно, что будет, если воплотить что-нибудь посерьезнее? Так, мне срочно надо в разлом. А пока да, завтракать и на занятия. Война войной, а еда по расписанию. Сидя с кружкой дымящегося кофе напротив Веневитина, я размышлял о белках и накидывал варианты того, как их можно использовать. Пока что список был не ахти какой. Шпионаж, хулиганство, мелкие кражи и акропатические номера для шоу-талантов. Объекты моих дум сидели на столе и делили между собой подношения от других курсантов. К моему удивлению, желающих угостить пушистиков нашлось немало. Тут и орешки, и мюсли, и фрукты, и ягод даже читка. Ладно, пускай мохнатые отъедают бока и выглядят солидно. Да и шерсть на хорошем питании должна стать плотнее и ярче. «Артем!» — Егор толкнул меня в плечо. «А, вставай, говорю, хватит медитировать. Нам на первое занятие пора». Первый наш инструктор зашел в лекционный зал решительным шагом и окинул нас цепким взглядом. Это был высокий, подтянутый мужчина лет 45 с короткой армейской стрижкой и такой же выправкой. «Здравствуйте, господа и дамы! Майор Хосе Родригес, егерь четвертого класса. Я буду вести у вас курс «Тактика боя в разломах». Голос у Родригеса громкий, четкий, как стальной капкан. Чувствуется привычка отдавать команды. Я присмотрелся к нему астральным зрением. Маг иллюзий? Уровень примерно воина. Не густо. Похоже, до майора дослужился вот так, в учебке. Но, тем не менее, четвертый класс егеря тоже просто так не получить. Так что майор не без сюрпризов. «В отличие от курса анатомии, где вы будете изобреть особенности каждой твари в подробностях, На моих занятиях речь пойдет об общих принципах успешного боя и выживания в разломах. Как взаимодействовать с напарниками? Где искать укрытие? Как вести себя в разных экстремальных ситуациях? Как минимизировать потери и максимизировать урон?» Я вполуха слушал его речь, погрузившись в свои мысли. «Где взять транспорт? Ведь даже 10-15 километров дралом такое себе удовольствие». Итак, давайте начнем с самого распространенного типа твари в разломах. Стайных хищников, продолжал Миш Тем Родригес. Для примера возьмем разломных волков. Какие основные принципы боя против таких существ вы могли бы сформулировать? Ладно. Я-то пробегу эти 15 километров, не проблема. А если понадобится добычу тащить. И, кстати, куда ее девать, если появится? Впрочем, что значит, если? Конечно, появится, или я не охотник. Я продолжал думать о своем, когда услышал вопрос, обращенный лично ко мне. Понять этот факт мне помог толчок под ребра от Егора. «Имя курсант?» Артем Чернов», — представился я, пристав из-за парты. «Ну что ж, раз господин Чернов так глубоко погрузился в раздумья, давайте послушаем его мнение. Что бы вы посоветовали делать отряду егерей при встрече с разломными волками, Чернов?» «Ребята засмеялись, я пожал плечами». Разумеется, волков надо убить и забрать их ядра. А что с ними еще делать? С этим не поспоришь. Родригес снисходительно покачал головой. Но как именно вы посоветуете это провернуть против целой стаи зубастых тварей? У вас есть соображения на этот счет? Я призадумался Как мне убить в стаю волков, я знаю. А как действовать в группе Егерей? Действительно, как обычно поступают в таких ситуациях? «Ну, в идеале, надо занять возвышенную позицию, чтобы волки не могли напасть со спины или с флангов», — начал рассуждать я. «Можно использовать стены и узкие проходы, чтобы сузить сектор обороны. Если есть подходящие маги, готовить заградительные заклинания. И, конечно, огневикам и другим дистанционщикам бить, не дожидаясь подхода тварей». «Разумный подход», — майор кивнул с одобрением. «Занять выгодную позицию и действовать сообща. У кого-нибудь еще есть предложение или дополнение?» После недолгого умолчания несколько человек поддержали мою идею использовать преимущество высоты и узкие проходы, чтобы лишить волков возможности окружения. «Хорошо», — согласился Родригес. «А теперь давайте попробуем воплотить это на практике. Кто хочет присоединиться к господину Чернову? Шести человек будет достаточно». Егор тут же вызвался добровольцем в мою группу. За ним последовал ацтекский воин Орел по имени Нацале и двое немцев из поезда. Юрген и Стефан. Еще к нам присоединились две миловидные девушки лет двадцати, рыжая и черненькая. Как выяснилось, рыженькую звали Эмили, и она оказалась магом огня, а ее черноволосая подружка Мия — целительницей. «Семера? Ну, хорошо!» Родригес критически осмотрел нашу группу. «Тогда выходим на полигон и сразу приступим к практике. Оружия у кого нет, можно подобрать в на полигоне». Нас предупреждали, что на практические занятия лучше брать свое оружие, кто к чему привык. И мой меч у меня был с собой. Остальные тоже пришли вооруженными, в основном клинками. Только уницали вместо меча было короткое копье глефа с немного изогнутым клинком на конце. У Эмили за поясом был небольшой изящный кинжал, а Мия вообще оказалась без оружия. На полигоне майор Родригес указал нам на большую песчаную поляну. Идите к центру! — скомандовал он. — Помните, что раненая конечность выбывает из строя. Я, если что, подскажу. Мы переглянулись и покачали головами. — Отлично. Удачи вам. Мы прошли на середину поляны, а остальные выстроились по краю. Я усмехнулся про себя. Майор молодец, выбрал именно такое место, где все наши теоретические рассуждения разбиваются в Как только майор отошел на край поляны, я активировал астральное зрение. И едва успел это сделать, как нам на поляну из-за мулежей повалили волки. «Это иллюзии», — я показал на ближайшую тварь. «Видите, у них под лапами песок не шевелится». «Спасибо», — вдруг ответила Мия, и я понял, что она слегка подрагивает, видимо, от страха. Мы встали в круг, поставив Мию в центр. Передние волки тут же кинулись на нас. Завязался бой. «Ну как бой?» Я метнулся к ближайшему монстру и рассек его пополам мечом. Иллюзия тут же растворилась, но я уже бросился к следующему. Мои товарищи тоже энергично сражались с противниками. Клинки взвивались и опускались, прорезая пустоту и заставляя иллюзии исчезать одно за другой. Но стоило им исчезнуть с нашей стороны, как они немедленно возникали вновь на краю поляны. Эмили, держа кинжал на всякий случай в правой руке, правой посылала в волков небольшие сгустки пламени. Действовала девушка аккуратно и расчетливо. Один фаербол, один волк. Вот только, несмотря на первоначальный успех, вскоре стало ясно, что против бесконечно возрождающихся иллюзий мы долго не продержимся. Рано или поздно наши силы иссякнут. «Так мы быстро выдохнемся», — констатировал очевидный онициал. Я кивнул, соглашаясь. «В самом деле, хватит скакать по поляне, размахивая мечами, как ветряные мельницы». Взгляд мой упал на Егора. Я вспомнил, что он у нас маг Земли. «Егор!» — окликнул я его. «Давай-ка по-быстренькому, сделай нам с одной стороны стеночку, чтобы хоть меняться можно было». Но тот в ответ лишь беспомощно развел руками. «Да я не могу, Артем! Слишком устал уже, толку не будет. Да и целая стена, я такого никогда не делал». Я нахмурился и повысил голос, глядя ему прямо в глаза. «Сможешь, Егор, надо! Иначе нас тут всех сожрут! Мия, поддержи его!» Девушка-целительница понятливо кивнула и положила ладони Егорки на плечи. Тот сглотнул и даже покраснел. Да-да, когда тебя подпитывает девушка, это не только дает силы, но еще и возбуждает. А еще стыдно поди перед девушкой-то облажаться. Егор бросил на меня полный ненависти взгляд и неуверенно вытянул руки в сторону поля. Мы меж тем растянули нашу жидкую цепь обороны так, чтобы защитить Егора и Мию. Песок сдрогнул и пришел в движение. Медленно, неохотно поднимаясь вверх и слепаясь в тонкую кривую стенку. Я с сомнением глянул на возводимую фортификацию. Вот можешь же, когда хочешь. Еще чуть в сторону изогни дугой, и выше сделай. Подкатился с Егора градом. Амия закрыла глаза и побледнела, но держались оба. Наконец, приемлемое подобие стены было готово. Все! Больше не могу! прохрипел виневитин и мы поспешили отойти за воздвигнутый вал. Я выдвинулся чуть вперед, чтобы оценить ситуацию. Песчаная преграда вышла довольно жалкой на вид. Всего метра два высотой и метра три шириной. Не падала она только благодаря изгибу подковой. «Лучше, чем ничего», — пробормотал я себе под нос. «Зато теперь можем отбиваться, не разбегаясь». На что он нецель и хмуро заметил рядом. «Да через этот забор волки перепрыгнут запросто». Я не стал спорить. И в самом деле преграда была ненадежной. Вскоре твари возобновили нападение. Мы заняли позиции за стеной, подняв мечи. Я и отцтекский воин на флангах, ближе к середине Юрген и Стефан, и между ними Эмили с кинжалом в левой руке и фаерболом в правой. В самом тылу пали бессил Егор смии Кажется, Мия пыталась вернуть Егора в строй. Через наше укрепление волки не полезли, обогнули по краям. В результате нам с нецали, работа работы добавилось, но зато нашим сокурсникам стало легче. Если устанем, поменяем. Хотя я в таком режиме могу махать мечом до вечера, и подозреваю, орел мне не сильно уступит. Однако не все наши могли бесконечно черпать силы в источнике. В какой-то момент мое внимание отвлекли крики Юргена. а, -а, -а, -а помогите Я оглянулся на зов немца. Действительно, немец стоял, бестолково размахивал мечом, а в его ногу вцепилась огроженная псина. Разрубив его пополам ударом клинка, я быстро оглядел у ногу. К счастью, это была всего лишь иллюзия, так что реальных повреждений не оказалось. «Спасибо!» — поблагодарил меня немец. «Еще минута, и меня бы закрызли, клянусь!» «Давай в тыл, пусть меня тебя подлечит!» — усмехнулся я. Все же это учебный бой, будь он настоящий. Юрген и сам бы догадался, что делать. Но вот его растерянность, когда фантомная псина схватила его за лодыжку, мне не понравилась. «Похоже, Юрец-то у нас впечатлительный!» Ситуация складывалась патовая. Хищники полностью окружили нас, атакуя со всех сторон разом. Мы с отстеком можем тут махаться еще долго, остальные, если будут меняться, тоже. Но и волки не заканчиваются. Надоело, — решил я для себя. «Не убивайте, только защищайтесь!» — крикнул я остальным. Зачерпнув побольше энергии, я напитал тело под завязку. Мне, конечно, потом придется восстанавливаться. Для несозревших энергетических каналов это перегрузка. А с другой стороны, если их не нагружать, Они и не созреют». Мир будто замедлился вокруг. Но на самом деле это я ускорился. Кажется, Ацтек тоже, видимо, понял мою задумку. Вдвоем мы прошли по волкам, как две свихнувшиеся газонокосилки. Эмилия тоже помогла. Не сдерживаясь, она отправила на волков, пусть жиденькую и неширокую, но полноценную стену огня. Волки исчезли и больше не появлялись. Готовые к новой атаке, мы замерли переводя дыхание. «Поздравляю с победой!» Вышедший на поляну улыбающийся майор даже похлопал в ладоши. «Отличная работа!» Мы облегченно выдохнули и опустили оружие. Бой был окончен. Поляна вокруг пестрела следами нашей схватки, особенно подпаленными от фаерболов. Я повернулся, чтобы проверить, как там Мия с Егором. И малость прифигел, если честно. Целительница без чувств лежала на земле, бледная как смерть. Рядом с ней сидел виневитин, нервно ее тряся. «Мия, очнись, Мия! Помогите, кто-нибудь! Она не дышит!» Юрчик стоял рядом, подозрительно зеленый. «Так, блевать в сторону, если что!» Я бросился к Мие, помогая Егору уложить ее на спину. Лицо девушки было неестественно бледным, губы посинели. Я прижал пальцы к ее шее, пульс едва прощупывался. Но сердце билось, девушка дышала. Это просто Егор запаниковал. «Лекаря на полигон, жива!» — закричал майор куда-то, похоже, по рации а я чуть чуть самую капельку влил в нее свою энергию конечно я не полноценный целитель но я охотник и охотник может все или это мертвый охотник мне этого хватило чтобы очнуться не надо я сама негромко попросила она просто немного устала давай я помогу вызвался егор девушка благодарно кивнула и егор сам еще не твердо держащийся на ногах помог ей подняться «Ничего страшного, просто переутомление», — повернулся я к майору. Тот кивнул. «Не надо никуда идти. Давайте закончим занятия здесь», — сказал он своим громовым голосом. «Устраивайтесь поудобнее». Мы устало расселись прямо на песке поляны, образовав полукруг вокруг Родригеса. «Итак, дамы и господа, давайте обсудим, что же произошло», — начал инструктор, поочередно глядя нам в глаза. «В целом, вы поступили правильно, заняв круговую оборону» и попытавшись возвести заграждение из подручных материалов. Эти действия верны. Однако на практике бывает иначе. Майор обвел жестом разгром на поляне. «В реальном бою, пока вы тут копошились, стая сожрала бы вас с потрохами, навалившись разом. В таком окружении шансы на выживание резко снижаются. Вы сами это поняли на собственном опыте. По итогу боя у вас один раненый и двое без сил, включая целительницу». Мы кивали, признавая справедливость слов майора. Тот хмуро продолжил. «Ещё одна опасность, которую следует учитывать. Среди тварей тоже попадаются одарённые, в том числе и маги Земли. Так что возводить преграды на открытой местности под огнём крайне опасно. По крайней мере, на текущем вашем уровне сил. Доживете до хотя бы подмастерия», — он посмотрел на Егора. «Такой подход будет, безусловно, работать». Хм, а майор прав». Мы допустили ряд ошибок, за которые на поле боя могли бы поплатиться жизнями. Но что-то во мне противилось безоговорочному принятию этих упреков. Я поднял руку, привлекая внимание Родригеса. Тот кивнул, разрешая высказаться. «С вашего позволения, майор, я вынужден не согласиться кое в чем», — осторожно начал я. «В реальности мы бы ни за что не подлезли в открытый бой против многочисленной стаи без предварительной разведки. Я бы лично не повел такую маленькую группу на верную смерть, не выяснив заранее всех подробностей. Майор остановился, уставившись на меня. Я продолжил немного уверенней. «Все верно, в разломах полно неожиданностей, но именно поэтому без разведданных туда лучше не соваться. Иначе можно столкнуться с чем угодно, и волки далеко не самые опасные твари. Мы же сегодня действовали вслепую, так, словно вышли на прогулку в лес. А разве егеря обычно так поступают?» Майор задумчиво почесал подбородок, потом улыбнулся. «Верно, Чернов!» это станет темой нашего следующего занятия. После обеда должно было быть еще одно занятие, но его отменили. Инструктор куда-то отъехал. Так что делать было особо нечего, и после обеда мы разбрелись кто куда. Кажется, Егор и Мия ушли вместе. А я позвонил Илюхе, таксисту. «Доброго дня», — вежливо поздоровался тот. «У вас заказ?» «Привет. Да, заказ. Но не сейчас, а ночью. Где-нибудь в час ночи примерно». «Эх, молодость!» — вздохнул таксист. «Куда поедем?» «Да тут рядышком, десяток километров на северо-запад». Илья замолчал, долго думал. «Двойной тариф, включая ожидания. Ближе километра к красной зоне или к одиночным разломам не подъезжаю. Если кто-то спросит, или тварь какая вылезет, я вас не знаю, разворачиваюсь и уезжаю». «Да не с все нормально будет», — помошился я. «Двойной тариф, без проблем». «А ты знаешь, куда здесь можно сбыть добычу?» «Есть несколько мест», — уже несколько иным тоном отозвался Илья. «Вот и отлично. Значит, к часу ночи жду на парковке». Я положил трубку и вздохнул. «Надо обзаводиться своими людьми, чтобы не приходилось уговаривать таксистов». День прошел без новых приключений. Физкультура на тренажерах, ужин. Егор так и не отходил от Мии, та, похоже, была не против. «Тоже неплохо. Целительница она пока слабенькая, но это наживное». Я думал, Егору можно уже на ночь не ждать, но нет, на закате вернулся. «Ну как свидание?» — сходу спросил я его. «Артем, это все же личное...» — нахмурился Винни-Витин. «Да — удивился я. «Ну смотри, ты хоть в курсе, что с девушкой делать полагается?» «Господин Чернов, если мне понадобятся ваши советы, я непременно к вам обращусь». Я не сдержался и заржал, да и сам Егор сохранил серьезность недолго. Тоже мне секрет. Белки мне уже все доложили. Эти двое просто гуляли и разговаривали. И тут одно из двух: или у них все серьезно, или Егор просто теленок, проводил девушку до казармы и даже не поцеловал. Час ночи я уже ждал на парковке. Все же какого-то режима на базе не было. Вход и выход в любое время, главное занятия не пропускать. И куда я отправился в час ночи, никого на посту охраны не интересовало от слова совсем. Илюха приехал ровно в назначенное время. «Вы что, один?» — удивился он. «Почему? Со мной вон, белки!» — кивнул я на Пушистиков. «А что, есть какие-то проблемы?» «Да нет», — пожал плечами Илья. «Но деньги вперед, и жду до рассвета, не больше». «Не вопрос», — я сел в машину. «Поехали уже, а то до рассвета времени мало». Илья тяжко вздохнул, словно смиряясь со своей участью вести сумасшедшего пассажира встречу опасностям. Машина тронулась, оставляя позади территорию базы. Минут через двадцать езды по ночным тропкам мы добрались до того места, где мы с Жихариум сворачивали на рыбалку. Место это мы спокойно проехали, но уже через сотню метров мы заметили желтоватое свечение. Илья резко затормозил и свернул на обочину. «Дальше не поеду», — безапелляционно заявил он. А дальше не надо. Дальше я пешочком прогуляюсь. Я выбрался наружу, придержал дверь белком, прихватил рюкзак и меч. До рассвета, не больше, — напомнил таксист и принялся еще раз пересчитывать купюры. Блокпост возле разлома имелся. Все же желтый разлом за границей эпицентра. Вот только блокпост это был такой, что мне даже в тени нырять не пришлось. Из небольшой бытовки сквозь открытое окно доносился мерный храп. Да они даже одного единственного караульного не выставили. Я поправил на пальцы кольцо, скомандовал белкам запрыгнуть у меня на плечи и шагнул внутрь. Темнота перехода, и вот я уже, по сути, в ином мире. Ярко светило солнце, озеленела травка. Вокруг меня простиралась, насколько хватало глаз, холмистая равнина. И ни одного деревца вокруг. Потянувшись, я с удовольствием вдохнул насыщенной разломной энергией воздух, раскинул стороны руки. Ну вот я и дома. Глава восьмая. Страпони. Итак, вот он он, мой первый Йеллоустонский разлом. Признаться честно, я ожидал чего-то другого. Какой-нибудь дремучий лес, мрачное болото или локальный ад с потоками лавы под алыми небесами, а на деле... На деле я как будто бы вылез на предустановленную картинку обоев рабочего стола. Солнышко яркое, небо синее, а травка зеленая и такая прям сочная-сочная, что аж пожевать ее хочется. А еще над травой торчат маленькие полевые цветочки. Синенькие, желтенькие, красненькие, фиолетовенькие. Красота. Короче говоря, если бы мне дали фотографию этого места и спросили, где оно находится, то я бы, не раздумывая, ответил, что это, мол, альпийский луг. Вот только без самих альп, ага. Вокруг не было ничего, хотя бы даже отдаленно похожего на горы. Холмы, холмы, холмы. Однако по свежести и разряженности местного воздуха я все равно чувствовал высоту. Сидевший на левом плече грызун потянул меня за ухо. М да. Вот ведь как интересно получается. Общение с его сестрой уже почти что сформировалось в диалог. А вот с самим чипом мы до сих пор изъясняемся жестами. Отсюда вопрос. А действительно ли мне нужны обе белки? Да что ж тебе надо-то? Я глянул в сторону и увидел, как все такое же сказочно-сочно-цветочный лук спускается к небольшому круглому озеру. По ту сторону озера... Начинался небольшой перелясок из раскидистых карликовых деревьев. А по нашу сторону стояли... Монстры? Серьезно? Это вот такие здесь водятся монстры? Нет, само собой, в разломах чего только не встретишь, и удивляться как минимум глупо, но все же... Самые обычные пони. Стоят себе на милых коротеньких ножках, отгоняют хвостом мух от милой толстенькой жопки и жуют травку. И гривы у них еще такие пушистые-пушистые, будто бы их только что вымыли с шампунем и высушили феном. От нас до поняшек сейчас было метров сорок. Быть может, пятьдесят. Так что я без особого труда сумел их разглядеть. И ничего странного не высмотрел. Ну, прямо ничего. Ни рогов, ни клыков, ни крыльев. Ни других внезапных частей тел, типа него жала или щупалец. Обычные поняшки. На таких еще детей в парке катают. Так, вспоминаем о том, что говорил Жихарев. Геморройные разломы. Монстры прячутся. Быть может, что настоящий монстр здесь настолько разумны, что не только прячутся, но еще и содержат тогда пони себе на пропитание? Может же такое быть? Вполне. Чип -чип -чип -чип -чип -чип -чип -чип. На этот раз Чип схватил меня лапой за нос. Эй, твою-то мать! Учись общаться, кусок мохнатый! Я перевел взгляд на Белкуса, кинул мысленную угрозу и нахмурился так сурово, как только умел. А Чип, в свою очередь, пропустил все это мимо ушей, тыкнул на пони, а затем оскарился и сделал руками такой жест, м -м -м, как и если бы он сейчас играл в крокодила и пытался объяснить мне крокодила. Хом -хом -хом. Две вытянутые лапки смыкались и размыкались, будто челюсти. Наконец-то сподобился Чип на мысли связь. «Маленькие лошади опасные, очень опасные!» «Откуда ты это знаешь?» — не поверил я. «Видел раньше, ходил в разломы, крушил монстров, кач-кач-кач!» как!» «Диля!» Я включил в нашу беседу третьего. «А твой брательник, он, получается, что-то типа бельчачьего егеря? Скажи еще, что он душулов». Души Что? переспросил Чип. А вот его сестрица выпустила в меня целую стопку мыслеформ, из которой я узнал много интересного о маленьком пушистом народце. Во-первых, миров белкусов, так же, как и человечьих, существовало великое множество, по крайней мере, по понятиям самих белкусов, которые сами себя считали высшей расой. Какие-то миры были плотно связаны, а какие-то лишь подозревали о существовании друг друга. Какие-то были дружны между собой, какие-то враждовали, а какие-то уже довраждовались до рабства и колонизма. Во-вторых. Многие из известных делей бельчачьих миров так или иначе крутились вокруг культа богини и походов в разломы. Мне даже на секунду показалось, будто бы все их существование — это одна большая шутка. Хотя почему будто бы? Ни разу не удивлюсь. Создать разумный народец, который слишком мал и слаб для зачистки разломов, отправить его на зачистку разломов, взять ведерко попкорна и посмотреть, что из этого получится. Прекрасный досуг для темной тем более, что плодятся белкусы не хуже кроликов, и проблем с восполнением популяции у них обычно не возникает. Скорее, возникает другая проблема. Куда расплодившуюся популяцию девать? А тут как раз разломы. Ну и в-третьих, с чего вообще начинали-то? Дилькин брат не был ни душеловым, ни одаренным, ни даже физиком, но при этом он не был и тупым расходным мясом, которое строится в авангарде, подписывает бумаги, об отсутствии претензий и помирает чуть реже, чем всегда. Чип был военным разведчиком на постоянке. В бельчачем обществе такое очень поощрялось. Помимо того, что Чипу хорошо платили, он к тому же имел все мыслимые социальные плюшки типа бесплатного проезда, сниженной коммуналки и ежегодных путевок в санатории, если использовать более или менее близкие аналогии. Плюс хорошие отношения с жрецами, а значит и с самой темной, если верить жрецам, конечно. Плюс романтический флёр вокруг профессии, благодаря которому каждая вторая пушистая чикса готова была отдаться Чипу прямо здесь и прямо сейчас, если верить самому Чипу. К слову, тупым он тоже не был. Просто общение и разъяснение — не его конек. Короче говоря, все у Чипа было хорошо до тех пор, пока с ним не случился я. Так, ладно. К лирическим интерлюдям вернемся чуть позже, но сейчас к делу. Милые пушистые пони щиплют травку на лужайке. Чип почему-то уверен, что они опасные. Перебздеть оно, конечно, лучше. Но не слишком ли перегибает товарищ разведчик? «Хозяин!» — раздался в голове голос Дильки. «Да, Диль?» «Поверь Чипу. Понимаешь, хозяин, он ведь один из лучших разведчиков нашего народа». «Один из лучших?» — я аж переспросил. «Он? Серьезно?» «Да-да, понимаю твое удивление. Он с трудом закончил школу, но когда дело касалось выживания...» Чип вызубрил все, что связано с разломными монстрами. Всю библиотеку перечитал от и до. Белка чуть подождала моего ответа, но затем поняла, что прозвучало неубедительно и продолжила. У разведчиков такие инструкции. Принялась она объяснять, постоянно поглядывая в сторону пони. Если они натыкаются на что-то опасное, то сразу же возвращаются домой, но... Они должны объяснить, что именно они видели и почему оно опасно, иначе получат нагоня и пойдут обратно. Так что Чип учился до тех пор, пока не научился видеть опасность вообще везде, понимаешь? Это очень-очень много книг. Диля, я скептически хмыкнул на всякий случай про себя. Милая моя, ну ты-то хоть понимаешь, кто я такой? Ты правда думаешь, что бельчачий разведчик, сколько Чипу лет от роду, может знать больше, чем брат ордена охотников, проживший несколько сот лет? Прости, хозяин, может и не больше? Но знать что-то, чего не знает охотник, может и белку. Выкрутилась Диля. Хе. даже так это звучит весьма самоуверенно. Откуда, если не секрет? Нашу библиотеку содержат жрецы, а книги для нее собирают из разных миров. Никто не обращает внимания на белок, поэтому в наших лапах находится, возможно, самый полный бестиарий разломных существ. И Чип уверен, что эти пони очень опасные. Ну хорошо, хорошо, допустим, опасные. Но тогда тем более их надо убить. Хотя бы с этим ты согласна?» «Конечно, хозяин. Просто будь осторожнее. Мы не хотим умирать еще раз». Я достал меч из ножен, немножечко усилил себя, поставил барьер и начал спускаться к озеру. Иначе мы так до утра можем с белками протрендеть. А утром ведь и завтрак, и занятия, да и вообще спешить надо. «Пять разломов, пять!» После сегодняшних покатушек таксист Илхуитл либо станет хранителем моих тайн на ближайший год, либо же двинется кукуха от увиденного. Я бы предпочел первое. Что-то было приятное в этом индейце, что-то такое, как там говорил Жихарев, «Дух авантюризма». Ладно, опасные пони. Не буду врать, от самоуверенности грузуна у меня начало немножко подгорать. Буквально на минуточку допустим, что Чип и впрямь знает больше моего. Пускай тогда расскажет про этих пони. Чего мне ждать? К чему готовиться? Чеп -чеп -чеп -чеп -чеп -чеп -чеп. Раздалось щебетание над левым ухом. Он говорит, что это стропони. Чего? От неожиданности я даже спросил вслух. А кроме того, непроизвольно представил то, что услышал. Ой, кажется, это слово несет какой-то неправильный смысл. Есть такое. И чем опасны эти стропони? Чеп -чеп -чеп -чеп -чеп -чеп -чеп. Он не знает, чем они опасны, но знает, что об этом наверняка написано в книге номер 24-12, пятая глава, шестой абзац, сверху». Ответила Диля с какой-то гордостью за брата. «Ах, задание выполнено, и можно идти домой, так? Да ты не белка, Чип, ты жук!» «Ладно», — сказал я, — «приготовьтесь на всякий случай». Абсолютно спокойно я спустился на пастбище с тропоней. Карликовые скотинки даже не шелохнулись при моем приближении. Даже в мою сторону не взглянули. И все так же мерно жевали местную сочную травушку. Астральное зрение на них вообще никак не реагировало. Скотинка себе, как скотинка, ни крупицы магии. А у меня теперь прямо за дело почитать про стропоний. Что же умеет тварь с таким изысканным названием? Чип-чип-чип-чип! Осторожно! Ого! Нет, не так. Ого-го! Ладно, согласен, я удивлен. «Сколько всего и всякого дерьма я повидал за прошлую жизнь, а это и впрямь что-то из ряда вон». Лошадь оказалась не то чтобы хищной и плотоядной, хищных плотоядных лошадей в разломах как грязи. Лошадь оказалась подставной. Ближайшая ко мне пони распахнулась пополам на уровне груди, распахнулась горизонтально внутри у пони, которая оказалась вовсе и не пони. Был чей-то рот, к слову, очень и очень зубастый. То есть вся пони целиком оказалась гигантской башкой какого-то другого существа. Голова пони была всего лишь его носом, задние ноги шеи, а передние отростки типа рогов. На бедрах пони распахнулись гигантские желтые глаза, которые до сих пор были зажмулены. Хвост стал чубчиком. Честное слово, я едва удержался от аплодисментов. Это же эволюция за гранью допустимого. Мимикрия какого-то божественного уровня. Такую хрень до да в зоопарк от посетителей отбоя бы не было. Вот только почему стропони? Я бы назвал это ложно Ладно, хрен с ним. Пока другие стропони только распахивались, первая уже атаковала. На длинной-предлинной длинной шее она поднялась над землей на пяток метров, а затем бросилась на меня, клацая челюстями. Белки завизжали вслух и мысленно. Спокойно. Не вижу повода для паники. Обычная одноголовая гидра. Только вот такая малость замороченная. Ну и закопанная в землю по самое не зачем за чем-то. Чтобы разделаться с первой тварью, мне не пришлось ни уходить в тень, ни даже вливать дополнительной энергии в усиление. Просто отскок и просто выпад. Без особых усилий я отрубил стропонький голову по самое щеке. Или, правильнее, будет сказать, круп. Ладно, не суть. Чип -чип -чип -чип -чип! Да что ж ты так паникерта? Я обернулся и увидел, как десяток других стропоней решили не повторять ошибок своего уже мертвого торопыги. Вместо скоропалительной атаки они вырвались из земли, и вот тут до меня наконец-то дошло. Тело страуса! Вот почему стропони! Гигантский страус с пони вместо головы! Страпони! Ясно? Вот дела. Испомогательные резиновые эти самые на резинке здесь совершенно ни при чем. Высотой каждой из тварей была примерно с трехэтажный дом, но все это в основном благодаря длинной тонкой шее. Монстры потихоньку окружали меня, рычали, скалились и рыли землю мощными мускулистыми ногами. Ох, чующа, будет весело! Белки, держитесь покрепче чик чи чип, -чип, -чип, -чип! Заорал Чип, и я рванул в атаку на ближайшую тварь. Одновременно я до предела усилил тело и доспех, просто на всякий случай. Чип -чип -чип -чип -чип! Ну вот как сражаться с тварью, которая выше тебя в пять раз?» Разбежавшись, я запрыгнул на одну стропоньку и схватился за что-то. «Если эту тварь вынесут на экзамен по анатомии, я сразу пас». Твари меня не подвели. Увидев, где я нахожусь, сразу десяток зубастых морд ринулись ко мне. Ударили они почти одновременно, вот только меня там уже не было. Зато мощный удар измочалил первую стропоньку так, что она взвыла, а затем и завалилась на бок. Просто так валяться ей не дал, конечно. Отрубил голову. Да уж ноги у этих крокозябров были мощными, вот только медленными, а мои быстрыми. Пять минут бегать чип, чип, чип, чип, чип, чип Берещал Чип, зажимая глаза лапами. Да хватит уже орать, все закончилось, сказал я. И давайте уже спрыгивайте с меня. Белки недоверчиво открыли глаза. Чип! Повернулся ко мне Чип. Можешь не переводить, махнул я рукой Дилли. Я понял, что твой брат впечатлен. Композиция из тропоник напоминала теперь пасту баланьеза: Переплетенные между собой длинные шеи, нарезанные тонкими ломтиками филейной части, и все это под красным соусом. Чем говорит, что он переоценил опасность страпони для нашего хозяина и очень рад ему. Все же сообщила Гиля. «Ладно, ладно», — улыбнулся я. «Мне надо немножко в тенях походить, а вы пока проведайте округу. Разведчики вы или так, насрано?» Белки послушно соскочили с плеч и исчезли в траве. Во время скоротечной драки со астропонями я несколько раз исчезал в тенях. Ненадолго, белки даже толком заметить ничего не успевали. Но я заметил одну вещь. Ядрышки, основная добыча егерей, чуть светились желтым, если смотреть из теней. Самый главный вопрос, который я теперь хотел выяснить, «А их только видно или достать можно?» Я нырнул в самый поверхностный уровень теней и протянул руку прямо сквозь плоть ближайшей стропоньки. И рука ощутила присутствие ядра. Чуть глубже в тени, и уже ничего не чувствуется, да и свечение гаснет. А вот здесь, у самой поверхности... Ухватившись за ядро, я потянул его не на себя, а глубже в тени, и оно поддалось, легко отделившись от мертвой плоти. Выйдя в привычную реальность, я невольно улыбнулся. Ядрошка сверкало чистой поверхностью, как будто его специально отмыли. Никакой крови, никаких ошметков мозгов. Ну или что у этих стропоников вместо них. И я принялся собирать добычу. Желтенькие, здоровенькие ядрышки, прямо вот кинг-сайз, размером с конфетку не меньше. Одиннадцать штук и все мои. Да, помимо всех прочих плюсов хождения в тенях, этот особенно жирный. Ну, кому охота ковыряться в кровище и мозгах, когда можно просто взять и аккуратно вытянуть ядро из головы мертвой твари. Быстро элегантное, элегантно, а главное, как по мне, гигиенично. Дело было сделано уже через пару минут. Я вышел из тени, сразу же впитал одно ядрышко, а остальные засунул в карман. Вытер меч от траву убрал в ножны и решил сходить к озеру. Красивое оно такое было, прям глаз не оторвать. Синяя, почти идеально круглая и даже с небольшим песчаным пляжиком по краю. Оно было чем-то похоже на тот самый гейзер, в котором мы рыбачили поутру. Вот только более земное, что ли? А еще... Ох ты ж! А на песке-то следы! Пар двадцать ног, а то и все тридцать. Отряд егерей явно бывал в этом разломе. Собственно, а как иначе? И тропоник они встречали, так что на экзамене по анатомии такой билет все же может попасться. Понятное дело, твари они начисто вырезали и на этом успокаивались. Твари через некоторое время заводились по новой, приходили егеря, вырезали, и французик писал свои радостные отчеты. А что разлом при этом оставался открытым? Да тут столько разломов, что одним больше, одним меньше. Кто их считает? Как это правильно называется? Озарение? В этот момент мне пришло в голову посмотреть вокруг астральным зрением, да еще через тени на той самой минимальной глубине погружения, где видно свечение ядер, и... На поверхности больше ничего не было, а вот под водой. Короче говоря, я разгадал великую тайну этого разлома, просто егеря не обращали внимания на озеро. Судя по следам, они даже в нем купались, и на них никто не нападал, а значит, в озере твари нет, — думали мои коллеги. Егеря шли дальше, топтались вокруг озера, никого не находили и возвращались обратно. Ну вот, собственно, и все. Усилия воли, облачка, тьмы, и вот уже в озеро скользнули парочка от докуней. С простым заданием убить все, что движется, тушки сложить на мелководье и, самое главное, найти кристалл. Что-то мне подсказывало, что он тоже прячется под водой. «Хозяин!» — услышал я мысленный голос Дили. «Хозяин, тут такое...» «Какое?» «Вкусное!» Дили кинула мне мысленную картинку. Перелесок на той стороне озера оказался не перелеском, а настоящей плантацией разломного авокадо. «Можно мы наберем с собой? Я сделаю гуакамоле, сама сделаю. Хозяин, ты должен попробовать мою гуакамоле». «Безелезда, хозяин!» А этот Чип попытался заговорить. «Нихрена себе! Видимо, его сестра их прям хорошо готовит, раз он пошел на такие жертвы». «Жрайте гуакамоле! Вкус! Вкус!» «Давайте так, товарищи разведчики. Чтобы я лишний раз не бегал, вы сейчас разведываете местность и находите мне разломный кристалл. А я в таком случае набираю столько авокадо, сколько смогу унести. Рюкзак у меня с собой, согласны?» «Да, да, да!» «Да я, я!» Я прямо почувствовал, как белки разделились и втопили каждое по отдельности в свою сторону. А сам решил присесть на бережок и помочить ноги. «А может, вообще искупаться?» «А вот чё бы и нет. Кач это прекрасно. Но о маленьких радостях бытия не стоит забывать. Да и вообще, я в отпуске». «Опять мне смех послышался».